Глава шестнадцатая. Доктор Синь. «Вот оно, наше заведение», — показал пальцем окраину города на экране телефона капитан. «Пешком топать час. Давай так, я пойду прогуляюсь, часа два, поброжу, посмотрю, что да как. А ты машину оставь где-нибудь поближе и тоже пешком подходи к месту, но не отсвечивай, чтобы он тебя не видел. Встречаемся вот тут. Я указал на угол сквера недалеко от места встречи». Надев одежду и причиндалы, заготовленные мне в Москве мининым, я вышел из машины. Погода была замечательная, ясная, температура градусов 20, легкий ветерок хорошо освежал. Я бродил в маске, капюшоне и солнцезащитных очках. Узнать во мне европейца было невозможно. В руках у меня был полупустой пакет с двумя бутылками минеральной воды. Я пришел на место встречи минут на 20 раньше. В нашем деле лучше один раз заранее, чем два раза опоздать. По новым правилам, после снятия карантина во всех местах общепита в Китае на входе должны обрабатывать руки антисептиками и мерить температуру инфракрасным пистолетом-термометром. В этом заведении уныло стояла одинокая банка с антисептиком, рядом лежал тот самый прибор для измерения температуры. Дела до них никому не было, но формально все разнарядки были исполнены. Я даванул пару раз на руки бесцветной жидкостью, протер их и зашел внутрь, осмотрелся. Проверил черный ход, о котором говорил капитан. Посетителей было мало, Синь еще не пришел. Я присел за, хуже других, освещенный столик в самом углу. На кухне, расположенной за стеклом, пара молодых поваров и взрослая, невысокого роста, вся сморщенная, как успех перестройки Горбачева женщина, лепила бао закладывая в бамбуковую пароварку. Несмотря на то, что это место называлось крупнейшим местом по приготовлению этого традиционного китайского блюда в городе, помещение было небольшим. Пар окутывал каждый уголок заведения так, что через несколько минут одежда становилась влажной. На потолке ленивые со скрипом крутили лопастями вентиляторы. Привязанные к ним свисающие многослойные красные веревки распугивали мух, которых, кстати, было немного. Может потому, что передохли от коронавируса, а может потому, что уже угодили в томящееся на пару тесто с разной начинкой. Про себя пошутил я. 7 часов вечера в закусочную вошел мужчина в маске. Он был один, в черном костюме, мятой белой сорочке и овальных очках на переносице. Я сразу узнал Сине. Он стал тяжелее, чем в момент нашей встречи 12 лет назад. На голове седые волосы. Но взгляд все такой же внимательный, умный. Спокойно окинув обстановку, он безошибочно остановил свой взгляд на мне. Я, едва заметно кивнул ему и, поправив очки, включил встроенную в них камеру. Подойдя к столу, он, не говоря ни слова, отодвинул стул и сел. Взмахнув рукой, я подозвал официанта. Малый, только что за стеклом лепивший Баудзи, а еще чуть раньше наспех протиравший полы, принес картонку, с обеих сторон которой были названия предлагаемых деликатесов нув пальцем на угад я попал в баузы из свинины редьки и зеленого лука следующим движением на стол были приглашены баузы из кунжутных семечек с сахаром я кивнул в сторону гостя предложив выбрать он отказался попросив лишь зеленого чаю приняв заказ молодой человек не спеша пошел за стекло на кухню по пути вытирая выступавшие от жары духоты и влажности пот Уровень гигиены в заведениях, только недавно закрытых на карантин, оставался на одном уровне уже много лет, и уровень этот был, прямо скажем, невысоким. Крысы не бегали, а ведь еще десяток лет назад в Китае это было весьма распространенным явлением. Не то чтобы носились по столам, но по уголкам, по щелям шмыгали регулярно, причем днем на глазах у посетителей, явно не прибавляя аппетита. Не прошло и минуты, как на стол водрузился наш заказ и пара стаканов зеленого чая с пузатым чайником, на носик которого местные умельцы приладили кусочек прозрачной пластиковой трубки. Цель такого нехитрого приспособления заключалась в том, чтобы вода из чайника не разливалась на скатерть, а точно попадала в чашку или стакан. Приспособление не особо работало, но китайцев это не смущало. Я взял пиалу, добавил мелко нарубленный чеснок и, налив соевого соуса, задвигал палочками. Стянув маску на бороду, один за другим я съел пять штук подряд. Вкусно, резюмировал я, сказывался голод. Отложив палочки, сделал пару глотков горячего зеленого чая. Да, здесь самые вкусные баудзы, согласился Синь. Он улыбнулся уголками глаз. Маска слегка поднялась вверх. Здравствуйте, господин Синь поприветствовал я Фэнгуаня. «Я получил докторскую степень, зовите меня доктор Синь», обозначил свой статус гость. В китайском этикете, который подразумевает обращение с подчеркиванием статуса заслуг возраста или профессиональной принадлежности, на это всегда обращается особое внимание. «Поздравляю, это большой успех, мы всегда высоко ценили ваши знания», с искренним уважением отметил я. «Вы нас напугали своим отсутствием», Мы думали, что-то случилось. А разве ничего не случилось? Прищурил и без того узкие глаза Синь. Он вынул из внутреннего кармана костюма журнал Science и положил передо мной, открыв на нужной странице, указав взглядом читать. В статье говорилось, что большинство случаев коронавируса, вывезенных из Китая, еще не выявлены. Предполагалось предпринять превентивные меры по борьбе с инфекцией и обратить особое внимание на китайский опыт и наиболее эффективные шаги, позволившие взять под контроль COVID-19. В частности, высоко оценивались запрет передвижений на общественном транспорте, закрытие торговых и развлекательных центров, запрет массовых мероприятий и собраний. Отмечалось, что если бы не строгость мер в Ухане и провинции Хубей В Китае, да и по всему миру, случаев заражения было бы в разы больше, и эпидемия могла бы приобрести поистине угрожающие масштабы. «С этим более-менее ясно, меня интересует предмет нашей с вами встречи», – сказал я. Синь, как и я, стянул маску на подбородок, и мы синхронно взяли стаканы с чаем, сделав несколько глотков. Сегодня уже весь мир знает, что Ухань – центр китайской вирусологии, Но никто даже не догадывается, сколько здесь лабораторий, чем они занимаются и сколько денег на эти работы выделяется, причем не только Китаем. Синь говорил тихо и спокойно. Дальше я внимательно смотрел на Синя, пытаясь улавливать каждое слово. Я работаю в одной из лабораторий вместе с американским профессором химии Чарльзом Линбером, он из Гарварда. Как мы и предполагали с Минином, подумал я. Прерывать новоиспеченного доктора не стал. Сфера наших интересов антидоты к вирусам, в том числе к COVID-19. Сейчас он арестован ФБР, якобы по подозрению в передаче нашей стране неких секретных сведений, хотя официально США это не подтверждают. Я не знаю, что это могут быть за сведения, потому что никаких секретов в его работе от китайского правительства не было. Нам удалось собрать внушительную картотеку штаммов боевых вирусов, например, с военной базы США в Торихенде-Ардосе, -э под Мадридом, где в мае 1981 года произошла утечка одного из штаммов, тогда погибли несколько человек. «Чтобы создать вирус и победить его, необходима примерно одна и та же квалификация», – сказал я. Военно-биологическая активность Америки сохранилась и после подписания Конвенции 1975 года. Отсутствие согласованного механизма проверок сделало ее документом формальным. В этой связи у меня вопрос – «Вы занимались созданием и изучением разных поражающих биологических агентов или какого-то конкретного? Я приписан к 10-му бюро МГБ. Знаете такое?» – поинтересовался доктор Синь, наклонившись ко мне. «Научно-техническая работа», – ответил я. «В конце 2002 года американцы атаковали нас биологическим оружием. Тогда САРС нанес сильный удар по нашей экономике. Сегодня мы уже точно знаем, что его разрабатывали именно под китайцев». С того времени наши разработки в этом направлении шли очень активно. Мы создали одни из лучших лабораторий в мире, привлекли опытных ученых, воспитали поколение собственных докторов и профессоров. Я поднял ладонь, показав жестом, что хочу его прервать. «Вы занимались созданием поражающих вирусов?» Повторил я вопрос. «Я же вам говорю, для того, чтобы создать вакцину, нужно понимать структуру вируса, патогенность, вирулентность, условия формирования иммунного ответа, процесс...» Элиминации. Другими словами, вы научились раскладывать вирусы, модифицировать, создавая новые, уточнил я. Мне кажется, да. Неуверенно и очень тихо ответил Синь. Что значит «кажется»? Я натянул маску на лицо, закрыв рот и нос. Над каждым этапом у нас работает несколько человек. Единого журнала учета работ у меня и у моих коллег не было. Каждый сдавал только свой отчет. Китаец посмотрел по сторонам. За столами в нескольких метрах от нас сидели парень с девушкой, а еще дальше мужчина рабочего вида с удовольствием чавкал, закидывая в себя вкусные баудзы и что-то приговаривая. Полный журнал учета был у профессора Либерома. Именно за ним меня и приставили следить. Синь уставился на меня, словно ожидая вопроса. Не дождавшись, продолжил. «Когда после начала эпидемии мне дали для анализа COVID-19, я узнал его». Китаец снова наклонился ко мне. «Кого? Либерома?» «Нет», — покачал головой китаец. «Вирус», — уверенно сказал он. «Приехали, разгружаемся. Столько тащится черти куда, чтобы услышать, что Синь стал доктором и узнал какой-то вирус? Интересно, если напротив китайца посадить великого аналитика современности и знатока конспирологических версий викумоню, Моню, сколько дней подряд они с доктором проговорят про эту ересь?» С другой стороны, чем дальше эта ситуация заходит, тем более реалистичным становится всякий разный бред и различные фантазии. Полгода назад, если бы нашелся провидец, который стал бы пугать самоизоляцией, рассказывая то, что переживает мир сейчас, включая закрытие границ, никто бы этому человеку не поверил. В лучшем случае его бы назвали психом. Все-таки прав был старина Цицерон, говоря, что если в историческом движении общества есть место случайности, то он идиот. «Я не понимаю вас, доктор Синь», – пожал я плечами. «Когда мы работали над вакциной, мы изучали вирус, похожий на этот. Очень внимательно. Но потом к нам он попал модифицированный», – пытался объяснить химик. «Он сам мутировал или это было сделано в лаборатории?» «Я боюсь говорить наверняка. Нужно проверять, но, скорее всего, изменения внесены тем, кто знал его геном», – пояснил Синь. «Мы быстро смогли его обуздать, но, зная технологию модификации…» Китаец замялся. «Можно переформатировать его под биологическое оружие?» Прямо спросил я. «Да», – утвердительно ответил доктор и закивал головой. В Китае думают, что американские ученые могли разработать коронавирус с целью обрушения национальных экономик своих противников. Если ученые, неважно какой страны, владеют механизмами изменения генома вируса, то выглядит странным, что COVID-19 серьезно поразил Китай, Иран и Евросоюз то есть соперников Америки. В Европе первая по заражениям Италия, которая, очевидно, симпатизирует России. Получается, что COVID-19 – оружие массового поражения направленного действия, и не случайно тогда китайцы обвиняли в 2002 году США в создании вируса именно против них. У меня ощущение, что кто-то ищет механизмы уменьшения численности населения планеты. Все эти гриппы, свиной, птичий, атипичная пневмония, лихорадка Эбола, COVID-19 – которые появились за последние 17 лет», – поделился мыслями доктор. «Возможно, американцы использовали наши совместные разработки в поисках вакцины для создания боевого вируса, и сделал это профессор Чарльз Либер, поэтому они его и вывели из игры, чтобы все подозрения в создании боевого вируса пали на Китай. Чтобы Китай понес ответственность за создание вируса перед всем миром», – предположил я. «Да, и целей может быть две. Первое – обвал экономики», – Вторая — вызвать мировую синофобию, раздуть истерику, что китайцы, выезжая из Китая, поголовно становятся шпионами, воруют секреты и технологии. Доктор Синь занервничал, мимика оживилась, голос перестал звучать ровно. «Не волнуйтесь, продолжайте, я внимательно слушаю», — попытался успокоить доктора Я. «Несколько химических лабораторий здесь, в Ухане, финансирует американский миллиардер Джордж Сорос. Фонд Сороса?» — уточнил я. Синь молча и быстро закивал головой, широко открыв глаза. «Как же так? Куда ни плюнь, везде госдеп?» «Но как такое возможно? Это же секретные разработки», – удивился я. Американцы с самого начала обвинили Китай в халатности, из-за которой вирус покинул пределы лаборатории. При этом они не сказали, что изучение вируса и создание вакцины – вот две главные задачи, над которыми работали в лабораториях. «Значит, китайцы в ответе перед всем миром, а американцы ни при чем». «А как же гарвардские профессоры и финансирование проектов с Оросом, как они запоют, когда об этом начнут трубить на каждом углу?» спросил я. «Этого я не знаю, но я знаю, что влияет на мутацию вируса», заявил китаец. Он скрутил журнал в трубочку и убрал обратно в карман, достав оттуда аккуратно сложенный лист А4. «Слушаю внимательно», — подбодрил я водяного. Китаец начал читать, все мировые эпидемии тесно связаны с глобальными этапами технического переоснащения на нашей планете. Причина испанки, которая унесла 100 миллионов жизней, в свое время стало массовое внедрение радио по всему миру. Тогда мир буквально захлебнулся в радиоволнах. В одно время со Второй мировой войны началась новая пандемия, которая по случайному стечению обстоятельств совпала с применением радаров, которые покрыли всю планету электромагнитными полями, создаваемыми этими самыми радарами. Примерно через полгода после размещения спутников в защитный слой радиационного пояса Ван Аллана возникла новая эпидемия. В 2003 году вспышка SARS была связана с распространением сети 3G. В 2009 году причиной свиного гриппа стало введение формата 4G. За последние шесть месяцев произошел квантовый скачок в электрификации Земли, речь о 5G. Но как вирусы распространяются из одного уголка планеты к другому за считанные дни? Никто не может дать ясного объяснения. Но если задуматься, прямо в кармане каждого человека находятся все эти радиоволны, которые позволяют отправить или принять сигнал в любой части планеты мгновенно, даже без ведома хозяина. Это так же просто, как спецслужбам включить микрофон или камеру на любом устройстве, то есть умеючи, абсолютно реально, подумал я. И тут мне вспомнились слова Бориса Ратникова, генерала-майора запаса, работавшего в службе охраны президента Ельцина. Он рассказывал, что стоило первому лицу зайти в свой кабинет в Кремле, как у него тут же начинала болеть голова. Он терял концентрацию, жаловался на плохое самочувствие и постоянно пересыхающее горло. Заподозрили электромагнитное облучение, разобрали стены кабинета, в котором работал Ельцин, и обнаружили немного много ни мало излучающую антенну. Но то было в 1991 году. Сейчас технологии шагнули далеко вперед, и любой сотовый телефон может служить мощным излучателем и передатчиком. Это как первые ЭВМ, которые занимали площадь нескольких комнат, и современный смартфон, помещающийся в руке и выполняющий гораздо более быстрые и совершенные операции. Американец Хирстенберг, ярый противник сетей 5G, зафиксировал все этапы электрификации Земли и выявил, что в течение шести месяцев после внедрения очередного технологического этапа в мире неизменно возникала новая пандемия гриппа. Он доказывает, что сверхбыстрая связь провоцирует рак и усугубляет болезненные симптомы, существующие у человека. Дискомфорт, головные боли, бессонница или беспокойный сон, нарушение памяти – Это неспецифические проявления действия электромагнитного поля малой интенсивности, что было экспериментально подтверждено уже в 70-80-х годах прошлого века. Французы, оценив негативное воздействие электромагнитных полей на нервную систему человека, в 2019 году резко сократили возможности операторов сотовой связи, особенно в местах пребывания детей, детских садах, школах, медицинских центрах для самых маленьких. Человека можно назвать большой электрической машиной, управляемой головным мозгом, который генерирует электромагнитные импульсы и рассылает по клеткам. Если внешнее воздействие превышает определенные пределы, то возникают помехи, ведущие к сбоям нормального функционирования организма. Электромагнитные импульсы воздействуют прежде всего на метаболизм клеток, К примеру, водород, самый распространенный элемент на Земле, под воздействием внешних электромагнитных излучений, начинает колебаться, клетка выходит из стабильного состояния, рвутся и нарушаются межатомные и межмолекулярные связи. Это приводит к нарушению структуры живого вещества, ткани и организм дает сбой. То есть человек заболевает, Учитывая, что воздействие электромагнитных волн миллиметрового диапазона нового типа оказывает мощнейшее влияние на организм человека, он, стремясь достичь гомеостаза, начинает бороться с вторжением извне, тратя энергию, иммунитет человека падает. Именно такому негативному воздействию все и подвержены в данный момент. Все эти птичьи и свиные гриппы, вирусы Эбола были лишь тренировочными экспериментами на пути создания мощнейшего биологического оружия, И даже COVID-19 тоже тренировка, в которой, очевидно, удалось продвинуться значительно дальше. Сейчас в мире запущены почти 45 тысяч искусственных спутников Земли, и включая космический мусор. А излучателей 5G планируется запустить аж 20 тысяч, причем в самое ближайшее время. К чему такая спешка и такие объемы, если не для того, чтобы взять под контроль каждый клочок Земли на планете? При этом 5G обладает мощностью, которой до этого мир не знал. Вы хотите сказать, что безопасность технологии 5G недостаточно хорошо изучена? Спросил я. Китаец утвердительно закивал головой. Исследования таких частот либо поверхностны, либо их вообще нет. А посмотрите, кто проводит эти так называемые исследования, кто платит за них. Ответ на поверхности. Компании, которые занимаются продвижением 5G, они же и проводят эти исследования. И как можно рассчитывать на правду? Директор Национальной службы здоровья Англии Стивен Повис говорит, что сообщение об опасности 5G – выдумка, фейк. Профессор микробиологии Симон Кларк называет сообщение о недоказанной безопасности 5G мусором. Но тогда пусть эти два гения расскажут это японцам, швейцарцам, бельгийцам, жителям Нидерландов, которые отменили внедрение 5G у себя в странах. Вы знали об этом факте? Нет, не особо, соврал я. А почему японцы свернули 5G? «Потому что не хотят убивать свой народ, не хотят делать мужчин и женщин бездетными или японцы-глупцы?» «Я так не думаю», — ответил я. «Правильно», — закивал головой доктор. «Ну а самый главный вопрос, который обсуждается секретнее других», — доктор стал говорить очень тихо. «Обязательная вакцинация людей, во время которой будут вживлять...» Слово из четырех иероглифов, которое употребил доктор Синь, я ни разу в китайском языке не слышал и перевел его как «метаболический имплант». Этот метаболический имплант будет содержать специальные наночастицы, которые можно будет активировать через систему 5G и таким образом сделать человека полностью подконтрольным, ну или послать ему летальный сигнал, который его убьет. Закончив речь, китаец испуганно отпрянул от стола, вытаращив глаза, словно ему уже отправили какой-то карательный сигнал. Думаю, мало будет тех, кто добровольно пойдет на вживление чипа, прокомментировал я, чтобы спровоцировать Синя на дальнейшие рассуждения. Так этого и не требуется. В 2015 году одна американская компания уже анонсировала создание наночипа размером в тысячу раз меньше, чем диаметр эритроцита, который будет подпитываться живыми клетками человека. Это как солнечные панели подпитываются энергией Солнца, так и чипы эти будут питаться энергией, вырабатываемой телом человека. Для таких наночипов даже вакцина не нужна. Можно их подмешать в воду, распылить в помещении. Это смарт-пыль, способная проникать через мембрану живой клетки, попадая во внутриклеточную жидкость. Такие микроструктуры — это микропроцессорные устройства с десятками датчиков, способных собирать информацию в той среде, в которой они находятся, и обрабатывать ее, получая функции тотального управления этой средой. Находясь в организме человека, такие наночипы могут ждать сигнала активации из внешней среды, который может быть получен через тот самый сотовый телефон посредством электромагнитных волн миллиметрового диапазона, чем и является 5G. Почему выбран именно миллиметровый диапазон волн? Для того, чтобы повысить пропускную способность этих каналов связи, чтобы еще больше и быстрее передавать информацию. До недавнего времени это была военная технология. Все-таки хорошо, что наше общение записывается на камеру моих очков, потому что удержать в голове все сказанное синим я бы просто не смог. Что-то бы обязательно упустил. Кстати, если китаец был таким же разговорчивым и на встречах с кузнецом, становится понятно, почему Марк мог что-то напутать на встрече. Син держался молодцом, это проявлялось прежде всего в его умении тихо говорить, не привлекая особого внимания. Многолетняя муштра, тайная работа на ГРУ сделала из него почти профессионала. Он стал хитрым и наблюдательным, ну а умным и амбициозным он был всегда. «Вы слышали про вакцины Билла Гейтса в Индии и Африке?» — поинтересовался доктор. «Да», — кивнул я. «Значит, в курсе, что они несут больше вреда, чем пользы. А знаете почему?» Я молча смотрел в глаза рассказчику, подбадривая продолжать рассказ. «Потому что его цель и цель таких же, как он, его коллег, уничтожение человечества». «Вы имеете в виду тайное мировое правительство?» — предположил я. «Да», — уверенным кивком согласился Синь. «А вы что-то знаете про это?» Я даже не предполагал, что наш разговор с Синем может совершить такой вираж. Мировое правительство, — продолжил Синь, — небольшая группа лиц, владельцев крупнейших международных корпораций. Высказывается мысль, что это всего сотня с небольшим компаний, которые контролируют 40% всего мирового дохода. В эту организацию также входят самые влиятельные политические фигуры мира, представители европейских королевских домов. Для них нет границы и национальных различий. Они определяют вектор основных мировых событий, преследуя сугубо свои интересы. Их называют Комитет 300. Я вспомнил одноименную книгу Джона Колмана, бывшего сотрудника британских спецслужб. Он рассказывал о том, что целью Комитета 300 является создание мирового правительства. Автор даже выражал мнение, что реформы 1990-х годов в России были срежиссированы Комитетом 300, члены которого отдавали приказы лично Борису Ельцину. Приватизация, проведенная в России, являлась этапом развала, обнищания страны путем передачи богатства страны под власть мирового правительства через назначение управляющих, ставших впоследствии олигархами. В общем-то, вся эта информация есть в открытом доступе, Синь как будто прочитал мои мысли. Так вот, продолжил с напряжением в голосе Синь, у каждого из участников своя роль и свой участок работы. Экономика, СМИ, экология, разработка вирусов, контроль населения, цифровизация, карательный аппарат, вакцинация, кадровые вопросы назначения глав государств. По каждому направлению можно выделить главных и понять почти весь состав мирового правительства. «А зачем это понимать?» – поинтересовался я, не понимая, в какие дебри уходит китайский химик. «Чтобы знать, против кого и как бороться. Мировое правительство – это не НЛО» хотя сейчас в Китае активно изучают эту тему и даже работают с материалом». «С каким материалом?» – перебил я китайца, чтобы он окончательно не ушел в дебри. «С инопланетным», – абсолютно не смущаясь, пояснил он. «Мой коллега-ученый работает в закрытой лаборатории. Я дам вам его контакты. Назовите, пожалуйста». Попросил я Синя, зафиксировав с телефона его фото, имя, фамилию и способы связи. «Вы говорили, что узнали, кто входит в мировое правительство». Вернул я к мысли химика, как мне стало казаться, фантазера. Я не сказал, что знаю, я сказал, что их не составит никакого труда выявить, они все на виду, не скрываются. Например, вирусы, которыми мы занимаемся, это один из моментов уничтожения национальных экономик целых стран. А то, что сейчас происходит в мире, обычные учения, на которых проверяется план перехода власти к мировому правительству. Смотрите. Наклонился ко мне Синь, достав еще один лист из кармана и развернув его ко мне для наглядности. В документе были приведены цифры смертности во всем мире. За время с начала коронавируса и их сопоставления с аналогичным периодом прошлого года – Италия, США, Испания, Германия, Франция – перед глазами мелькали столбики цифр и названия стран. По многим странам показатели смертности не то, что не превышали смертность от COVID-19, а были даже ниже. Так о какой пандемии идет речь? Сказал Синь, заметив, что я изучил документ до конца. Понимаете, кто-то придумал коронавирус специально, чтобы провернуть свои темные дела. Например, разрушить экономики стран, оцифровать всех граждан, напугав опасным COVID-19. Провести вакцинацию, а после вакцинации начать фильтровать население всего мира путем увеличения скорости молекул в организме человека через G5, убивая его или делая бесплодным. Что за вакцину всем приготовил Билл Гейтс? Ту, от которой люди будут умирать через год-два по неизвестным причинам? А СМИ, которые возглавляют члены мирового правительства, специально создают панику? Вы видели цифры? По ним понятно, что нет никакой эпидемии. Тогда зачем Всемирная организация здравоохранения объявила ее? Потому что это учение мирового правительства, а ВОЗ – проамериканская организация. И именно через нее США будут пытаться проводить квазирасследование, чтобы доказать миру, что в создании и распространении вируса виноват Китай. Посмотрите, как у нас в стране с помощью специальных телефонных приложений быстро оцифровали всех граждан под видом пропусков. Эту идею Китаю специально подкинули, как в свое время президенту СССР Горбачеву подкинули идею перестройки. Теперь каждый в КНР под контролем. Но возможно так создается цифровое рабство, вам не кажется? спросил Синь. «А откуда у вас эти цифры?» – поинтересовался я. Синь глубоко вздохнул, но отвечать не стал. Может, это их какие-то внутренние сводки? Надо будет проверить. Я задумался над словами Синя, ключе количество безработных по всему миру и теми огромными суммами финансовой поддержки, которую некоторые государства оказывают своим гражданам. И оказавшиеся безработными не факт, что после отмены карантина найдут себе высокооплачиваемую работу, ну или просто работу. Значит, недовольство граждан властью в разных странах будет расти, и, возможны массовые беспорядки, может даже переворот. Может, в этом и была главная цель? Свергнуть тех, кто не хочет уходить, поставив вместо них молодых, покладистых, сговорчивых. А может быть, коронавирус был разработан как средство борьбы внутри самого мирового правительства, молодыми, управляющими цифровой эпохи наступающими на пятки старикам-консерваторам, которые живут долго и не хотят давать молодежи так называемый социальный лифт. Заговор в мировом правительстве. Молодые против старых. Молодые развиваются быстрее старых. Они хотят идти вперед, а старые их сдерживают. Я читал концепцию социального рейтинга в Китае, и там нет особых моментов рабства. Наоборот, борьба с коррупцией, формирование цивилизованного, ответственного общества, построенного на доверии. «Вне Китая ее не знают, не понимают, поэтому боятся и выставляют как некое зло», — пояснил я. «Нет», — не согласился Синь, — «они проверяют, как будет работать система цифрового учета граждан и что с ними можно будет сделать в будущем, а Китай — полигон для испытаний». «Давайте вернемся к COVID-19. Вы допускаете, что его можно использовать как оружие массового поражения? Оно уже сейчас создается, и главная цель — сделать челнок коронавируса», — пояснил китаец. Что это значит? Какой челнок? Не понял я. Это значит создать такой вирус-капсулу, в который можно вживлять, как в конструктор, национальный ген, который будет точечно действовать против конкретных народов и больше ни для кого не будет опасен, как сделали американцы в 2002 году против нас. Так они быстрее приблизятся к реализации теории золотого миллиарда, внутри которого далеко не всем найдется место. Синь закивал головой, подтверждая сказанное. Кстати, Япония входит в число участников «Золотого миллиарда», возможно, поэтому они и отказались от 5G, есть над чем задуматься. Сень сложил руки на столе и покрутил головой влево-вправо, разминая шею. Я вспомнил, что «Золотой миллиард» — термин из доклада Римского клуба «Пределы роста» от 1972 года. Суть в том, что ресурсов Земли хватит лишь на то, чтобы обеспечить высокое качество жизни одному миллиарду человек, который как раз и называют золотым миллиардом. Только они имеют право остаться жить на Земле и наслаждаться благами. В него вошли кап-страны, разумеется, США, куда без них, Канада, Австралия, страны Евросоюза, Япония, а также Израиль и Южная Корея. Вообще, чем больше я слушал Синя, тем более правдоподобными мне казались его слова. Настоящая странность в том, что весь этот коронавирус происходит единоразово во всем мире, и складывается ощущение, что делается это будто из какого-то единого центра управления. Коронавирус, по мнению уже многих докторов, лечится гидроксиларахином, причем вылечивается полностью. Этот препарат стоит рублей 500 и не дает широких возможностей для заработка фармкомпаниям. Им выгоднее изобретать какие-то там вакцины стоимостью десятки тысяч рублей и дальше поголовно вакцинировать людей. Цель простая – и время потянуть, продолжая пугать людей, и нажиться финансово. Уже является признанным в медицинской среде фактом, что длительная изоляция приводит к резкому снижению иммунитета. И как следствие, любая даже малоопасная простуда может стать смертельной для организма. Еще одним губительным моментом длительной изоляции становится растренированность иммунной системы. Многие даже не подозревают, что десятки встреч с людьми – это тренировка иммунитета, и когда таких встреч не происходит, иммунитет теряет свою защитную силу. После 50 дней изоляции человек может умереть от чего угодно. Его иммунная система становится похожа на мишень, по которой было выпущено несколько автоматных очередей, одним словом, дырявый. Один из докторов с мировым именем поверг наивное общество в шок своим докладом, заявив, что солнечный свет мгновенно убивает вирус. Это же делают с вирусом теплая вода и кислород. Четверть века назад медики боролись с раком, давая больным по всему миру кислородную терапию. Кислород обладает возможностями бороться с вирусами и делает это весьма успешно. Доказанный факт: ничто негативное, включая рак, не может развиваться в щелочной среде, насыщенной кислородом. Я правильно понимаю, берется коронавирус, в него искусственно вживляется некая геномная вставка, и высокопатогенный вирус превращается в биологическое оружие против конкретной нации, уточнил я. Именно так. Доктор активно закивал головой. Мы научились конструировать вирусы на компьютере. Мутации мы обеспечиваем инсерцией, инверцией, слиянием или делецией последовательности ДНК. Для нас открыты аминокислотные замены, мы сильно повысили эффективность сигнала ядерной локализации, увеличили интенсивный трафик нуклеокапсидного белка между ядром и цитоплазмой зараженных клеток, а еще освоили белковую инженерию. Синь ушел в спецтермины. Я слушал Синь и понимал, что в его словах может быть рациональное зерно, но невзирая ни на что, надо проверить, он уловил мою некоторую отрешенность. «Вы мне не верите?» – разочарованно спросил китаец. Все это, конечно, важно, но надо проверить, успокоил я доктора. Китаец помолчал, а потом неожиданно спросил. Знаете, почему я пригласил именно вас? Доктор заговорил злорадным, как мне показалось голосом. Вот, этот вопрос меня мучил все эти дни, признался я. В лаборатории гарвардского профессора Чарльза Либера создан коронавирус нового типа с вирулентностью в 50 раз выше COVID-19. Его назвали «этнический вирус». Это этнобиологическое оружие во много раз эффективнее любого ядерного, к тому же бесшумное, незаметное и удобное. Можно травить и тут же лицемерить, предлагая помощь, набирая политические очки перед другими странами. Мой собеседник так вошел в раз, что чуть не заживал маску. Про помощь Синь сказал в точку. Регулярно случаются некрасивые ситуации, которые очевидны даже для дилетантов в политических хитросплетениях. Сегодня друг клянется вечной дружбе между народами и странами, а завтра, получив 200 миллионов долларов помощи, разрешает строить военные базы на своей территории и делает вид, что тебя не знает. Знаем мы таких. Меня удивляли подкованность и кругозор Синя, когда я его вербовал. Да, он был талантливым, перспективным, но я бы никогда не подумал, что агент может вот так раскрыться». Он меня приятно удивлял с этой стороны, а с другой пропадать на год и потом всплывать с вот такими вакидонами — это несерьезно. Над этим нужно поработать. Химик при правильно поставленной работе может забраться на самый верх научно-административной деятельности, получая информацию от ведущих ученых мира, работающих в китайских лабораториях. У профессора Либера полно биологического материала русских. Разработкой этого этнооружия он плотно занимается уже почти 4 года. До этого все вирусы – это тестовые образцы, а готовится настоящий боевой штамм. Доктор Синь выпучил глаза и сделался похожим на европейца. Я вспомнил, сколь много шума в России наделало в середине 2017 года новость про размещение на американском сайте госзакупок тендера на поставку образцов РНК и синовиальной жидкости россиян европеодной расы. Американские ученые, не скрываясь, покупали биоматериалы русских. Это позволило сделать предположение о разработке биологического оружия против нас, вируса, способного целенаправленно воздействовать на представителей конкретной нации. Это было вполне возможно благодаря открытой еще в 1998 году американцами Эндрю Файер и Крейг Мелло технологии РНК-интерференции, эффекта гашения активности определенных генов. За эту разработку ученые, к слову, получили Нобелевскую премию в 2006 году. А уже в 2010 году американские военные говорили о возможности использования РНК-интерференции для создания биологического оружия. Важно также держать в голове, раздавая Нобелевские премии, американцы делают это умело, строжайше бы о собственные интересы. 15 октября 1990 года они вручили такую премию Горбачеву. Якобы за вклад в снижение международной напряженности, за политику гласности, вывод войск из Афганистана, сокращение ракет средней дальности, ну а по факту за развал СССР. А где он брал этот биологический материал? задал я вопрос тоном чуть ниже, чтобы успокоить китайца. Военные США поставляли, твердо ответил Синь и вытер салфеткой под солба. Вам не интересно, против кого будет применено это, это оружие. Ну, если применяли против вас, значит теперь наша очередь предположил я и, подмигнув, улыбнулся. «Да, верно», — кивнул доктор. «Поэтому я принес вам его для изучения». «Что?» — удивился я, не веря своим ушам. Доктор Сень молча закивал головой, подтверждая сказанное. Проведя рукой по воздуху, буквально у меня перед лицом, он, сжав пальцы в кулак, другой рукой стянув маску с носа и рта, сильно дунул на кулак. Затем медленно, очень медленно стал раскрывать кулак, превращая в ладонь, которая как и следовало ожидать, ничего не оказалось. В России, про таких фокусников говорят, Факир был пьян, и фокус не удался. «Доктор Синь, у вас отличное чувство юмора, это хорошо». Я встал из-за стола и отнес подогреть остывшие баудзы. Молодой парень поставил их на многоэтажную плетеную пароварку, налил нам горячего чая и продолжил заниматься своими делами. Посетителей не осталось, и он намывал кухню, что-то посвистывая себе под нос. Для малого, да и для среднего бизнеса, ресторанчиков, кафешек, всяких салонов наступило тяжелое время. Чем обернется для наших таких же предприятий выход с самоизоляции, даже страшно представить. Поддержки от государства, по словам бизнесменов, нет. Все самим. Налоги платить – это да. Тут государство в рот заглядывает, а как помочь самоизоляция за свой счет? Такое мнение бытует среди нашего российского люда. Я вернулся за стол. Все это время доктор Синь Фэнгуань смотрел на меня, не отрывая глаз. Вы, доктор Синь, так и не сказали, почему меня вызвали. Я ловко схватил палочками теплую, маленькую пампушечку и заживал. Следом еще одну. Доктор молчал. Я съел еще две бао -дзы. Вы помните? Его голос изменился, зазвучал, словно из глубокой ямы. «Нашу первую встречу в Шанхае», — задумчиво произнес Синь, щурясь, словно пытаясь напрячься. «Да, помню, мы встретились с вами в номере 989. Я помнил, будто это было вчера. Вот и я помню». Очень грустно, почти печально произнес он. «Двенадцать лет уже прошло, а я все не могу забыть тот ваш визит. Мне перестал нравиться настрой химика, что-то зловещее надвигалось. Не сдал ли он меня?» Холодок пробежал по спине. Я аккуратно, как бы невзначай посмотрел по сторонам. «Интересно, где капитан?» может, его уже скрутили, а на мне доказуху да собирают. Ненавижу такие переходы из спокойного состояния в резко тревожное. «Доктор Синь, вас что-то тревожит? Что-то произошло?» Наклонившись к нему и заглянув в глаза, по-доброму спросил я. «Что-то тревожит?» переспросил он. «Меня?» Он громко выдохнул. «Двенадцать лет я живу в каждодневном страхе. Да, я так и не смог научиться жить в страхе». Я боюсь расстрела, боюсь сознаться, боюсь быть схваченным, у меня нет семьи, я совсем один. Я не могу потратить деньги, которые вы мне платили, но хуже всего, что вы загнали меня в эти лаборатории, где смерть витает в воздухе. Он вдруг так сжался, словно из него вышел дух. Мне показалось, что мы провалились с ним в одинаковые и похожие состояния, только у меня тревога, а у него страх. Вы думаете, эти лаборатории, то, о чем я мечтал, Там и трети моего таланта не раскрыть. Я перестал верить в себя. Эх, печально, словно перед эшафотом, выдохнул доктор. Вы не верите, потому что боитесь. Вы боитесь, что не сбудется то, во что вы хотите верить. Выбросьте страхи из головы, будьте внимательны, ничего не бойтесь, и увидите, как у вас начнет получаться, все только что представите. Я попытался поддержать химика. Вам было когда-нибудь страшно, или вы смелый? Химик посмотрел на меня, прищурившись, словно целясь в какую-то невидимую мушку винтовки, где в финале в качестве мишени стоял я. «Смелость — это не отсутствие страха. Смелость — это желание преодолеть его и сделать то, что должен», — сказал я и решил разрядить обстановку, доев баудзы. Взяв палочками одну, смачно макнул в соус, принялся жевать. «Вынести вирус из лаборатории в контейнере невозможно, поэтому я принес его в себе» тихо произнес водяной, продолжая держать маску на бороде и глядя мне прямо в глаза. Помпушка, хорошо пережеванная и уже была проглоченная, застряла в горле. Словно ужаленный роем пчел, я понял опасность. Я вытянул шею, пытаясь проглотить, не желавшую лезть внутрь помпушку. Но лишь протянутый химиком стакан чая помог мне в этом. Я сделал несколько глотков, отложил палочки и машинально отодвинул баудзы и соус. «Для меня этот вирус совершенно безопасен», — хладнокровно пояснил собеседник. «Да, я понял. Я внимательно слушал, что вы говорили. Правда, не ожидал, что все произойдет вот так». «Вам страшно?» Не меняя леденящего оттенка в голосе, спросил он. Желание играть в наставника и философствовать о страхе и смелости у меня больше не возникало, хотя страха не было». «Нет, мне не страшно». Я сложил руки в кулак, положа перед собой. «А почему такой способ передачи подарка? Почему мне?» «Это можно было сделать через того, с кем вы поддерживали связь». «Мне стали интересны мотивы Синя. Я хотел вам отомстить. Хотел, чтобы вы тоже испытали страх». Сказал он прямо, без утайки, и, подумав, секунды три-четыре добавил. «Сначала хотел отомстить, а когда передумал, было уже поздно». «Перед тем, как мстить, вырыть две могилы». Это слова Конфуция. Я уверен, вы их знаете» процитировал я классика. «Мне могилу вы уже вырыли давным-давно», подняв брови вверх, безразлично ответил ученый. «Расскажите, пожалуйста, как мне теперь себя вести, что делать?» попросил я вежливо. Я был спокоен, руки не тряслись, волнения не было. Вряд ли, если бы его целью было убить меня, он так долго и тщательно рассказывал обо всем. Вирус начнет проявляться часов через 70, раньше диагностика не сработает. Симптомы – слабость головокружения, чувство тревоги, заложенность носа, отдышка, насморк, галлюцинации, кашель, озноб, учащенное сердцебиение, высокая температура, диарея, боль в мышцах, паника, кровохарканье, ломота в мышцах, боль в горле, агрессия, бессонница. Какой из них проявится первым или может несколько неизвестно. Планируемая смертность среди здорового населения не менее 25%. Хронические заболевания, ожирение, слабый иммунитет, смертность выше 65%. После обнаружения у вас будет 5-6 суток. Дальше бессмысленно, вирус победит. Я понял, спасибо. Есть ли что-то для вирусологов? Данные, тесты, строения? Да, я все переслал Чанжи, ответил китаец. Это кто? Удивился я. Что это еще за передаточное звено к нам тут зачесалось? Это ваш человек, с кем я работал, пояснил китаец, подчеркнув прошедшую форму отношений. Марк, судя по всему. За всеми этими событиями я совсем забыл узнать его китайское имя. Чанжи. В переводе с китайского означало «красивый и выдающийся». Капитан, видать, не особо скромничал, выбирая себе китайское имя. Я мысленно улыбнулся, вспомнив сцену из фильма «Царь, здравствуйте, царь, царь, царь». И если бы в этот момент царь протянул руку нашему нескромному капитану, то услышал бы от Марка красивый и выдающийся. Интересно, его бы посадили на кол? «У вас есть вакцина?» — уточнил я. «Не знаю точно, думаю, нет», — предположил Синь. «Сейчас над ней наверняка работают, но у меня в любом случае к ней нет никакой возможности добраться. Возможно, ее разрабатывают там, в Америке. Все данные по ней уходят туда под видом согласования». Наши лаборатории делают больше подготовительную работу, всю сборку делают США. Поэтому и коронавирус из нашей лаборатории не мог просто так выйти. У нас его просто не было. И правительство это знает. Это США нам его подкинули. Но наши органы проверяют все исходящие документы и посылки, идущие из-за стены лабораторий. Что-то должно быть и у нас. Нам в такой сложный момент особенно нужна ваша помощь. Умру я или нет, не самое главное — Я хочу попросить вас продолжить работу с нами. Мы, я имею в виду все человечество, находимся на краю пропасти, в которую нас толкают США, гейцы и мировое правительство. Я не хочу, чтобы русские или китайцы умирали от придуманных ими вирусов. Я не хочу, чтобы погибали граждане других стран. Нам нужна ваша помощь, это очень важно. Вы, зная, насколько опасен этот вирус, уверен и сами понимаете, что сейчас важна взаимопомощь. Доктор слушал молча. Америка никогда ни в чем не сознается. Их главная задача – обвинение в эпидемии Китая. Им нужно спихнуть все на кого-то, в этом случае на Китай. Подумайте, кого можно еще привлечь к нашей работе. Только, пожалуйста, очень осторожно, не рискуйте. И подумайте, как нам собрать доказательства участия во всем этом США. Любые данные, любые факты помогут нам выстоять против американской агрессии. Доктор внимательно слушал, время от времени кивая головой. «Эти маски не защищают», – безразлично произнес доктор, кивнув в мою сторону и натянув на нос свою. «Я подумаю, а вам лучше как можно быстрее добраться до больницы. Если уничтожат Россию, уничтожат и Китай. Эти подонки, так называемое мировое правительство, ни перед чем не остановятся. Все испытания заканчиваются к началу сентября, значит, в конце октября, в начале ноября на вашу страну может быть осуществлена атака». «Может, это будет не США, может, какие-то надгосударственные силы, я не знаю точно. Надеюсь, вы успеете подготовиться». «И все-таки я не понимаю, почему эта биологическая война будет развязана против России?» — спросил я, глядя в глаза китайцу. «Вы меня извините, но то ли вы издеваетесь надо мной, то ли не читали сбегнева бжезинского Говоря откровенно, я уже давно не встречался с трудами Бжезинского». Да, я помню гадости, которые он писал о нашей стране, о ее развале. И то, что почти все сбылось. Но его труды не являлись моей настольной книгой. Его фамилия ассоциировалась у меня с падающей на бетонный пол ложкой. Я решил не экзаменовать китайца и свернул тему. Этот политолог и советник ЦРУ в 1969 году написал занимательную книжку «Технотронная эра». Книга «Закрытая. Спецхран» ограниченный допуск и так далее. Читали лишь имевшие прямое отношение к проблематике. Любые конспирологи, желавшие продвинуться на своем пути, должны были для начала как минимум познакомиться с ней. Бжезинский еще 50 лет назад писал о возможностях в будущем установить тотальный контроль над людьми, над их социальной и политической активностью. Любой, кто сталкивался с этой книгой, был сражен на повал. Книга небольшая, страниц 290 или 300, но весьма познавательная. Где-то в середине книги, страницы на 157 сто 158 помню, нарвался на строгую безжалостную констатацию. СССР не в состоянии создавать современную, конкурентную, способную пользоваться спросом на мировых рынках продукцию, равно как и не способен удовлетворить запросы внутреннего потребления даже с учетом, что они в высшей степени примитивные. Даже в сравнительно элементарной отрасли промышленности, такой как «Автопром», писал Бжезинский, СССР не в силах создать что-то более-менее внятное, прибегая к помощи других стран, в частности итальянцев. Удивительно, сколь долго, подумал я, мы наслаждались корытами с названием «Жигули». Бжезинский отмечал катастрофическое отставание СССР в создании электронной вычислительной техники, полупроводниковых и лазерных устройств. Советник ЦРУ писал об отставании в области производства пластмасс, равно как и в методиках управления производствами, трудовых отношениях, психологии, социологии, теории экономики и комплексного анализа. Но самым впечатляющим было то, что он четко называл причину – строгое отделение секретных военных исследований от остальной экономической деятельности. Научные открытия шли лишь на военку – и получали свое развитие в мирной промышленности лишь по прошествии длительного времени, когда почти полностью устаревали. Читая такое, понимаешь, истина. Истина, которой 50 лет. Впечатление, что ни хрена за полсотни лет не изменилось. Именно по этой причине книга была засекречена. Все будет хорошо, мы все сделаем, от вас ждем любую информацию. Я сделал паузу на несколько секунд. Странно, что вы это понимаете, а руководства вашей страны нет. Ведь если бы они понимали, передали бы все официальным путем», засомневался я. «Они сами не знают, что происходит в этих лабораториях. И даже в США, мне кажется, не все знают. Эти лаборатории, как и другие, разбросанные по всему миру, работают, скорее всего, на мировое правительство, а не на страны. Цель мирового правительства – столкнуть лбами все страны, чтобы передрались, ослабли, выдохлись и сдались мировому тайному правительству». Ясно. Я внимательно слушал доктора и видел в его глазах страх и даже мольбу. Нет, с такими глазами, молящими и верящими, он меня бы не сдал. Неужели его так пугает этот вирус? Подумайте, как сделать так, чтобы появление у вас вируса и вакцины, я верю, что вы создадите ее, не вывело на меня. Доктор высказал, вероятно, терзавшую его все это время тревогу. Обязательно. Я рад, что вы с нами. Не злитесь на меня. Если бы мы тогда не познакомились, неизвестно, как сейчас бы развивалась судьба человечества. Я взял масштаб покрупнее, чтобы химик утер свои сопли и продолжил как раньше добывать для нас секретную информацию. Ум, верность, хитрость, хладнокровие, цинизм. Такие основные составляющие у коктейля под названием «Служение Родине». Впрочем, цинизм добавляется по вкусу, его не должно быть много. До свидания. Китаец встал из-за стола и быстро вышел.